Утром Андрей проснулся поздно, в десятом часу. Просыпаясь, он услышал сначала дневные веселые звуки, пение птиц, далекие голоса, квахтание кор, звон ведра. Открыл глаза, увидел белый потолок, по которому пробежала замысловатая, похожая на Волгу, трещина, и вспомнил ее. Вспомнил, как в прошлом году, также просыпался в этой комнате и также смотрел на эту трещину. Он потянулся, понимая, как хороша жизнь, И тут же зажмурился, потому что утро таило в себе обман. Оно такое светлое и невинное сохранило память о вчерашнем скорее уехать. Может выскочить через окно и, не прощаясь, покинуть дом, только бы не видеть укоризны в глазах Глаши, а то и презрительного выговора. А что, если отчим тоже услышал его ночные мольбы? «Господи, за что ты так наказываешь меня?» Но если выскочить в окно, как доберешься до Симферополя без единой копейки? Искать Беккера? У него ничего нет, да и не хочется видеть его. Ахмед наверняка катает князей по горам. «Андрюша», — сказала Глаша, заглядывая в окно, — «ты все на свете проспишь. Я уж два раза самовар ставила». Глаша стояла за окном, опершись ладонями о подоконник. Она была в розовом платье с короткими рукавами и передники, волосы собраны в темно-золотой пук. «Доброе утро!» Андрей понял, что ничего дурного ночью не случилось, и в этом было возвращение счастья. «Давай-давай, не залеживайся!» Глаша рассмеялась, показав ровные белые зубы. «Одна нога здесь, другая там!» Андрей вскочил с кровати. Глаша откровенно и весело глядела, как он натягивает брюки. жарище сегодня будет!» — сказала она. «Просто ужасно!» «Который час?» — спросил Андрей. Ему хотелось как-то выразить благодарность Глаше за то, что она так легко отпустила ему ночные грехи. «Скоро 10 сказала Глаша. «Я тебе на кухне накрыла, не обидишься?» «Да хоть в чулане». Глаша ушла, и Андрей, умываясь, слышал, как она созывает кур. «Цыпа, цыпа, цыпа! Идите сюда! Цыпа, цыпа, цыпа!» Андрей прошел на кухню прохладную, светлую и чем-то иностранную, может, от белых плиток, которыми были покрыты стены серебряного блеска, кастрюль и золотого сияния тазов. Глаша застелила белой салфеткой край кухонного стола. «А о отчим где?» – спросил Андрей. «Сергей Серафимович с утра уехали», – сказала Глаша. «В массандру Там какие-то профессора из Парижа собрались поспорить, чей виноград лучше». Ты же знаешь, он у нас большой ботаник. Это даже к лучшему. В сущности, они уже вчера попрощались. Ты молочка сначала выпей, сказала Глаша. Знаешь почему? Его нам сверху сайпетри привозят. Там травы особенные, горные. Глаша хлопотала, подставляя ему горный мед и черешню. Это была обыкновенная, крепкая, налитая силой и здоровьем Глаша. Совсем не та желанная таинственная женщина, столь смутившая Андрея, когда он увидел ее за пианино в полутемном, наполненном, жгучим пряном ароматом кабинете отчима. «Просто чудо», — говорила она. «Сегодня утром встаю, все куры, понимаешь, все без исключения снеслись. Ты только посмотри». Она взяла с широкой полки большую миску, до краев полную яиц. «Может, возьмешь с собой, Мария Павловна, а?» «Ну куда я с яйцами через перевал?» – рассмеялся Андрей. «Я яичницу привезу». Чай был душистый, темный. Глаша наливала его из заварного чайника с голубыми розами и щербинкой на носике. Андрею чайник был знаком уже много лет. «Ты дальше что будешь делать?» – спросила Глаша. «Сейчас домой или, может, искупаешься?» «В море хорошо сейчас?» «А в самом деле, – сказал Андрей, – искупаюсь сначала». Только к обеду возвращайся. Я крошку сделаю, у наследник хороший. Пообедаешь, поспишь, а как жара схлынет, поедешь. У нас теперь в Симферополь автобус ходит, знаешь? Нет, не слышал. Не встигнеевые, которые раньше линейки держали, автобус купили немецкий. Да от него ужас. К ночи дома будешь. Все устраивалось как нельзя лучше. А ты, небось, купальный костюм не взял? Так в сундучке... «Под твоей кроватью должен быть еще с того года, если, конечно, налезет, уж очень ты широкий стал. А когда Сергей Серафимович вернется? Он к вечеру приедет. Думаю, к вечеру. Куда спешить?» Было жарко, мухи жужжали у марли, натянутой на окно. Глаша, ах, смахнула осу, что опустилась с носка груди». И Андрей тут же вспомнил ночь, не умом, а телом вспомнил и отвернулся. Когда Андрей с легкой сумкой, в которой лежали купальный костюм, полотенцей Томик Леонида Андреева, спустился вниз к пляжу, мысли его совершенно покинули дом отчима, и возможность свидания с Лидочкой завладела им. С каждым шагом к набережной все большее волнение владевало Андреем. Жара! Господствовала на нижних улицах и у моря, набережная как вымерла, лишь левее мола. На городском пляже слышны были голоса, которые сливались с шумом моря, совершенно спокойного и как будто масляного, но набегавшего на гальку неожиданно пушистыми пенными волнами. Андрей постоял немного возле того киоска сельтерской, где впервые увидел Лидочку, словно она должна была вернуться туда, а потом долго торчал на санцепёке над пляжем, стараясь во множестве людей разглядеть Лидочку, что, конечно же, было невозможно, тем более, что в большинстве люди старались, выбравшись из моря, сразу спрятаться под полосатые тенты или зонты. Почему же он так легкомысленно решил, что увидит Лидочку именно здесь? Ведь не исключено, а даже вероятно, что Бейкер мог пригласить её на Айтадор или к водопаду Учансу, чтобы провести с ней время в прохладе гор и леса, а не здесь. И поняв, что Лидочка сейчас находится где-то в обществе Коли, Андрей расстроился. К тому же, вспомнив о Коле, он понял, что ведет себя не как джентльмен, потому что даже в мыслях не должен был желать встречи с Лидочкой сердце которой принадлежит Беккеру.